Глава 23. Понедельник, 11 июля, 9 часов 18 минут. Евграфов был зол как черт. «Значит, не стрелял в Добрецова?» — спросил полковник, сжимая спинку своего кресла. Экспертиза это подтвердила. «И в Петелина не стрелял». «Не мог я. Физически не мог». «Думаешь, алиби у тебя есть?» — металлмолнии Евграфов. «Не думаю», — из-под глянул на него Кауров. «Марина твоя с тобой заодно!» «Марина только вчера узнала, что на самом деле происходит». Евграфов долго думал, верить Каурову или нет. Решил, что можно, с силой выдохнул, взгляд его прояснился и даже подобрел. Он сел в кресло и вполне спокойно спросил. «А за Богдановым зачем следил?» «Виноват самоуправство». «Думал, что это он Федосеева убил. И Марину может убить, и других. Маячок ему в номер вмонтировал». Кауров в недоумении повел бровью. Про трекер он вчера в своем рапорте не упоминал. Неужели Богданов сам нашел его и пожаловался своей жене? А та обратилась к Евграфову. «Да, позавчера потерял Богданова, вчера решил действовать наверняка». «И позавчера следил за Богдановым?» «И позавчера». «И вчера следил. И вчера. Ездил за ним вчера!» «Ездил», — кивнул Кауров с подозрением, глядя на Евграфова. «Уж не нарочно ли он заговаривает его?» «И убил его вчера», — так же монотонно спросил начальник. Но Кауров не поддался на уловку. «Не убивал я Богданова». «А кто убил?» — жестко спросил Евграфов. Кауров потрясенно смотрел на него. Что это? Глупая провокация или Богданова действительно нет в живых? Я не знаю, что произошло с Богдановым. Убили его. Когда? Вчера. Вчера вечером нашли машину с его телом. А сегодня я узнал, что ты следил за Богдановым, причем в районе Лавровки. Машина стояла у реки? У реки? Думаю, там найдут следы твоей машины. Если хорошо постараются, найдут. Как его убили? Застрелили. Это могла сделать брюнетка, которая находилась с ним в машине. Это мог сделать ты. Брюнетку, кстати, тоже убили. Обнаружены два тела. Когда я уезжал, брюнетка сидела за машиной, живая и здоровая. Когда мы уезжали с Мариной, уточнил Кауров. Мы можем верить Марине, усмехнулся Евграфов. «А почему нет?» «Теоретически Марина может быть заинтересована в убийстве своих биологических братьев, но я не вижу интереса убивать Богданова. Он всего лишь муж основной наследницы, и мне совершенно ни к чему убивать Богданова, я же не маньяк». «Не знаю, не знаю». «И у меня отсутствует мотив и у Марины, а она находилась со мной, а я находился с ней». «У нас взаимное алиби, товарищ полковник, и отсутствие продуктов сгорания пороховых газов как у меня на руках, так и в моей машине. Есть протоколы изъятия образцов, заверенные понятыми, есть заключение криминалистической экспертизы». «Продукты сгорания», — в раздумье проговорил Евграфов. «Представляете, сколько их должно быть у меня на руках? Убить Богданова с его подружкой, тут же поехать выстрелить Добрякова, затем в Петелина». «Вам такой яролаж не кажется смешным?» «Хочешь сказать, что кто-то тебя подставил?» «Хочу сказать, что преступники сели в лужу», — усмехнулся Кауров. «Когда убили Богданова? В какое время? Что, говорят эксперты?» «Пока только приблизительно. С пятнадцати до шестнадцати». «И в петели настреляли с пятнадцати до шестнадцати. Точнее, в пятнадцать сорок две». Это мне нужно было выстрелить в Петелина, затем вернуться к Богданову, а от улицы Радищева до Лавровки минут сорок пути». «Почему до Радищева?» «Петелин там живет». «Да, но стреляли в него на улице Маяковского. Восточная окраина, промышленный район». «Маяковского?» «Восточная окраина», — кивнул, соглашаясь Кауров. «Там недалеко, минут пятнадцать». «Да, но я был на выезде». Выстрелил в Добрецова, метнулся в Лавровку, там убил Богданова, и к Петерину мог успеть. «Не так уж все и безнадежно, Кауров!» злорадно усмехнулся Евграфов. «Для вас не безнадежно?» удивленно повел бровью Родион и с осуждением спросил. «Вы так хотите, чтобы убийцей был я?» «Слишком уж подозрительно ты себя ведешь, Кауров. И Марина твоя, не забывай, кто!» Ещё раз повторяю, у Марины нет мотива убивать Богданова. Это во-первых. А во-вторых, с улицы Трудовой в Лавровку я мог метнуться только по объездной. А на ней вчера была пробка. И от Петелина до улицы Трудовой ехать как минимум 40 минут. И то, если гнать на пределе. В Петелина стреляли в 15.42. Я прибыл на Трудовую улицу в 16.00. Как я мог уложиться в 18 минут? Это нереально. Можно провести эксперимент а можно вскрыть историю перемещений моего телефона. В этой картинке я мог убить только Богданова, но никак не мог стрелять в Добрецова и Петелина». «Телефон», — теряясь в сомнениях, фыркнул Евграфов. «Телефон мог перемещаться сам по себе». «Телефон убираем. Остается 18 минут». «Не мог я стрелять в Петелина. Физически не мог». «Но мог убить Богданова. Только его и мог убить». Но меня пытались подставить с убийством Петелина и Добрецова. Был «Форд Фокус» с фальшивыми номерами, с такими же цифрами, как на моей машине. Мой автомобиль обследовали. В нем нет пороховых газов», — мотнул головой Кауров. «Будем разбираться», — исподлобья глянул на него Евграфов. «А меня под стражу?» «Возможно». «А Марину убьют». «Убить ее можешь только ты», — «Убить ее может кто-то другой, и если с ней что-то случится, я тебя убью». Кауров до судорог сжал мышцы живота, чтобы его голос прозвучал тихо, спокойно, но зловеще. «Что?» — стрепенулся Евграфов, ошарашенно глядя на него. «Или ты меня убей. Только так ты сможешь закрыть проблему. Или ты думаешь, что сможешь раскрутить меня на чистосердечное признание? Нет, этого не будет». И я докажу свою невиновность. Убей меня, Женя. Это твой единственный выход, если ты на стороне Богдановой». «На чьей стороне?» — скривился Евграфов. Кауров не ответил. Он всем своим видом давал понять, что ему нечего добавить к сказанному. «При здесь Богданова? Что ты молчишь?» «А то, что вам не интересно кто на самом деле убил ее мужа». «И кто мог убить ее мужа?» «А я могу вам верить?» — усмехнулся Кауров. «То есть ты думаешь, что я на стороне Богдановой?» «Я сейчас могу думать только о Марине». «А она в опасности!» «И она в опасности, и Добрецов в опасности, и Петерин, и Огуреева с Захаровым. На них охотятся, а полиция даже не в курсе. Никто не владеет полной информацией об обстановке. Сейчас убийства свалят на меня, и все успокоятся, как будто и не было ничего». А Натаров умирает. До оглашения завещания все его незаконные наследники должны быть уничтожены. Незаконные с точки зрения Богдановой. Опять Богданова. А кому нужно было убивать ее мужа? Что ты об этом знаешь? Евграфов сел в кресло и принял положение, удобное для долгого обстоятельного разговора. Я знаю то же, что и все. В ночь перед убийством Федосеева Богданов находился возле его дома. Мы, конечно, уже не можем его привлечь, но, тем не менее, он под подозрением. А вместе с ним и его жена, которой, конечно же, выгодно было избавиться от Федосеева. То есть муж стал опасен для жены. И еще он изменял ей. Его убили вместе с любовницей. Думаю, экспертиза покажет, чем они там занимались. «Да уж, занимались», — кивнул Евграфов. За Богдановым следил не только я. За Богдановым могла следить его жена. Это я устанавливал метку под номер, а она могла следить через спутниковую сигнализацию. Технически это очень даже возможно. Богданов привез свою любовницу к реке, в уединенное место. Его жене это показалось странным. Она отправила к нему людей, приказав им действовать по обстоятельствам. Я думаю, Богданов давно уже изменял жене, и она это знала. Возможно, убийство готовилось давно. Но, возможно, ее люди на самом деле действовали по обстоятельствам, — пожал плечами Кауров. Заметили меня, установили личность, и, зная, что я занимаюсь Богдановым, приняли решение. Я отправился на вызов, и они заняли мое место. Но в машине, как и я, они не остались. Они пошли убивать, чтобы подставить тебя в том числе но на месте преступления твоих следов нет. Я не подходил к машине Богданова. Убить Богданова могли люди его жены. Не знаю, — замялся Кауров. Что ты не знаешь? Проще всего думать, что финансовое положение Валерии Богдановой позволяло ей содержать людей, готовых ради нее на все. Но тогда почему к дому Федосеева она отправила своего недалекого мужа, хотя могла отправить профессионала? Значит, не было в ее распоряжении профессионала. И убить Богданова мог кто-то другой. Кто? Не знаю. Тут нужно плясать от печки, о которой обожглись шесть наследников из девяти. Четверо насмерть. Убийство Богданова как-то связано с этой печкой? С этой печкой связан я. И во всех трех случаях вчера пытались подставить меня... «Во всех трех случаях присутствовал синий «Форд Фокус»,», — кивнул Евграфов. «И это должно соединить три случая в одну линию. У вас это, может, и получается, а у меня нет. Я-то знаю, что в случае с Петелиным и Добрецовым участвовала не моя машина. Преступник должен был найти синий «Форд Фокус», оснастить его поддельными номерами. Подделать знак под определенный номер очень сложно, вы должны это понимать». Понимал малото и сам Кауров. И даже предполагал нацелить розыск на мастеров, которые занимались изготовлением регистрационных знаков официально, но не всегда на законных основаниях. Возможно, Петелин ездил за фальшивым номером в Воронеж, где у него действительно проживал двоюродный брат. «Преступнику требовалось время, чтобы подготовить машину для подставы», — продолжал он. «Когда преступник начинал подготовку, он не мог знать, что я буду следить за Богдановым». А если знал? Ты начал следить за Богдановым позавчера, но неосторожно его упустил. На следующий день неизвестный мог повторить попытку. Возможно, этот человек знал, что Богданов вывозит свою подружку на природу, в уединенное место, где убить его будет проще простого. Может и так. Кауров озадаченно смотрел на Евграфова. Складывалось впечатление, что он выгораживает Богданову. Ему неважно, кто убил ее мужа, Кауров или кто-то другой, лишь бы только она осталась вне подозрений. А если у них сложные отношения, если там не только деньги, но и взаимная привязанность, возможно, даже страсть? Если так, то Богданова с любовницей мог убить сам Евграфов. А свалить пытается на своего подчиненного. Не такой уж и фантастический вариант, если вспомнить «Синий форт» с фальшивыми номерами. «Вопрос только зачем? кому ты тебя подставлять?» «Затем же зачем и вас?» — пожал плечами Кауров. «Неважно, в каких мы с вами отношениях. Важно, что у нас в руках ниточка, которая связывает недавние убийство и по которой мы рано или поздно выйдем на убийцу. Только мы владеем всей полнотой картины». Панаев практически ничего не знал до того, как я попал в историю. «Тогда нас легче убить, чем подставить», — усмехнулся Евграфов. Кауров озадаченно смотрел на него, мысленно соглашаясь. «Возможно, подставляют не меня. Возможно, подставляют Богданову». Не очень или даже совсем неуверенно проговорил он. «А это уже интересно. Мы ведь думаем, что это Богданова могла убить своего мужа но «Ну, кое-кто и думает». Богданова могла заказать Мирошникову, Баркова, Старова, Федосеева, Рябухина, Петелина и Добрецова. И своего мужа в одной с ними компании могла? Теоретически. Вот мы и думаем на нее, теоретически. И на тебя, кстати, тоже. На меня думаем и на неё отрабатываем и меня, и ее. А настоящий убийца вне подозрений. Слишком сложно. Сложнее, чем поставить фальшивые номера на «Синий форт». Но ведь поставили. И сыграли. Ва-банк. А к чему такой риск? А к тому, что настоящий убийца запаниковал. Почувствовал, что близок к провалу. К тому же список наследников нужно закрывать. Отсюда план — убить еще двоих из списка, а вместе с тем подставить под удар Богданову. «Ну ты нагородил Кауров», — поморщился Евграфов. «На самом деле все просто. Настоящий убийца — тот, кто уже находится у нас под подозрением». В дверь постучали. Евграфов разрешил войти. Кауров кисло глянул на самодовольную физиономию Панаева, но тот в ответ ободряюще подбегнул ему. «И Кауров здесь очень кстати». «Говори», — потребовал Евграфов. «Белую десятку видели на месте убийства Богданова». «Когда видели?» «Вчера днем, примерно в половине четвертого». «Оперативники свидетелей нашли. Местные там, из Лавровки, на мотоциклах проезжали. Едут по дороге, смотрят, десятка из кустов выезжает. И водитель десятки их увидел, назад сдал». «И что?» «А как назад сдал? Как черепаха, которую голову под панцирь прячет. Машина, голова, кусты, панцирь». «Номер машины». «Говорю же, отъехала десятка, спряталась». «А местные ее заметили». «Заметили». «Значит, не пряталась?» «Да нет, пряталась. Они сами сказали, что спряталась. От них, от местных и спряталась». «То есть в десятке мог находиться убийца Богданова?» спросил Евграфов. «А вдруг? Богданова примерно в это время и убили». Евграфов резко глянул на Каурова, брови сошлись на переносице. «Ну чего стоишь? Давай в Лавровку, где там десятка была, разберись». «И с местными этими разберись!» «Я как раз собирался ехать», без особого энтузиазма вызвался Панаев. Евграфов удивленно глянул на него. Не собирался он оставлять Каурова без присмотра. «Ты едешь по-любому». «Нам бы табельное оружие получить», — сказал Кауров. На этот раз Евграфов удивленно глянул на него и долго думал, прежде чем сказать «да».